Глава 108. «У нас тут возникли осложнения. Какие осложнения? Люка перевели на режим принудительной изоляции. Он стал опасен. Для кого? Для себя самого. Для других. Мы его изолировали. Паскаль Зука был уже не багровым, а бледным и далеко не столь непринужденным, как накануне. На его застывшем лице читалась тревога. Я повторил, что произошло?» У Люка случился припадок буйства. Он кого-нибудь ударил? Никого-нибудь. Он разгромил санитарное оборудование, вырвал умывальник. Умывальник? Мы привыкли к такого рода подвигам. Он вынул сигарету из своей пачки Marlboro Light. я щелкнул зажигалкой. Сделав затяжку, он прошептал, «Я не был готов к тому, что болезнь будет развиваться столь стремительно». «А это не может быть симуляцией?» Если так, то уж очень искусный. Я могу его увидеть? Конечно. Почему конечно? Потому что он хочет вас видеть. Именно по этой причине он все разворотил в своей палате. Сначала он разговаривал с судебным следователем, затем потребовал, чтобы пришли вы. Я не хотел поддаваться на его новый шантаж. В результате он все разбил. Мы продолжали молча шагать вдоль дверей с маленькими окошками, Зука шел походкой робота, не имевший ничего общего с его вчерашним упругим подпрыгиванием. Мы вошли во врачебный кабинет. Письменный стол, кушетка, шкафы с лекарствами. Зука приподнял шторку, за которой оказалось внутреннее окно в другую комнату. Он там. Я заглянул внутрь. Люк сидел на полу, закутанный в плотную белую хламиду, напоминавшую кимоно дзюдоиста. В палате не было ничего, ни мебели, ни окон. Ручка на двери отсутствовала. Стены, потолок и пол были белыми и абсолютно гладкими. «Сейчас он спокоен», — прокомментировал Зука. «Он под действием психотропного препарата, который помогает прежде всего отделить действительность от бреда. Мы также ввели ему успокаивающие средства. Цифры вам ничего не скажут, но мы дошли до внушительных доз. Я не понимаю. Такая деградация за такое короткое время». Я наблюдал за своим лучшим другом через стекло... Он не двигался. Эту фигуру с восковой кожей, голым черепом и отсутствующим выражением лица, застывшую посреди пустой комнаты, можно было принять за модерновый перформанс. Олицетворение нигилизма. «Он сможет меня понять?» «Я думаю, да. Он с утра не проронил ни слова. Я вас впущу». Мы вышли из кабинета. Когда он вставлял ключ в дверь, я спросил, «Он в самом деле опасен?» «Теперь нет». Во всяком случае, ваше присутствие его умиротворит. «Почему вы сами не связались со мной? Сегодня ночью вам оставили сообщение, у вас на работе. У меня нет номера вашего мобильника, а Люк не смог его вспомнить. Он взялся за ручку двери и повернулся ко мне. Вы не забыли наш вчерашний разговор? О том, что видел Люк в глубине подсознания? Вовек не забуду. Вы говорили о баде. Эти картины его сегодня преследуют. Старик». Стоны туннеля, лица, люк в ужасе. Его ночное неистовство объясняется этим ужасом. Выражаясь буквально, страх выплескивается наружу. Значит, это приступ паники? Не только. Он агрессивен, зол, циничен. Я не буду вам описывать. Вы хотите сказать, что он похож на одержимого? В другую эпоху. Я бы сказал, что ему не миновать костра. Вы полагаете, его состояние ухудшается? Уже есть предложение перевести его в «Анрико Лен». Это отделение для тяжелых больных. Ну, на мой взгляд, пока рано, все еще может обойтись. Я проскользнул в палату, и дверь за мной закрылась. Каждая деталь окружения воспринималась мной словно удар под дых. Белизна светильников, встроенных в потолок, красное ведро для естественных нужд, стоящие в углу, матрас, похожий на гимнастический мат, на котором сидел люк. «Как дела?» — спросил я непринужденным тоном. «Классно — Классно! Он коротко усмехнулся, затем съежился под хламидой, как будто ему было холодно. На самом деле жара была удушающая. Я ослабил узел галстука. — Ты хотел меня видеть? Наклонив голову, Люк икнул. Из-под хламиды показалась нога, он ее яростно почесал. Я повторил, встав на колено, зачем ты хотел меня видеть? — Я могу тебе помочь? Он поднял глаза... под рыжими ресницами, они казались желтыми, лихорадочными. Я хочу, чтобы ты оказал мне услугу. Говори. Ты помнишь притчу о том, как схватили Христа? Он принялся декламировать из Евангелия от Луки, уставившись в потолок. Первосвященником же и начальником храма, и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус. «Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук». Но теперь ваше время и власть тьмы. Я не понимаю. Настал час тьмы, мат. Зло одержало победу. Назад хода нет. О чем ты говоришь? О себе. Он вздрогнул. Казалось, что холод пробрал его до костей, из которых он, собственно, теперь и состоял. Я принес себя в жертву, мат. Я умер, как тогда, в Уковаре. Но на этот раз не будет искупления, не будет воскресения. Сатана меня победил. Он овладевает мной. Я теряю контроль над собой. Я попытался улыбнуться, но не получилось. Люк был истинным мучеником. Он пожертвовал не только своей жизнью, но и своей душой. Он не найдет спасения на небесах, потому что его жертва и заключалась в отказе от этого спасения. Смех искривил его рот». Зато я чувствую полную раскованность. Меня больше не гнетет это вечное побуждение к добру. Я отпустил рычаг и чувствую, как меня уносит. Не поддавайся. Ты ничего не понял, мат, я лишенный света. В моих силах только свидетельствовать, — он приставил указательный палец к виску, — описывать, что происходит здесь, у меня в голове. Он замолчал на секунду, скрючившись. сосредоточившись, как будто разглядывая свой мозг под микроскопом, какая-то часть меня еще созерцает мое падение и ужасается. Но другая, все разрастающаяся часть, получает удовольствие от этого освобождения. Мой мозг словно пропитывается чернилами. Он усмехнулся. «Я утекаю, мат, утекаю к навеки осужденным. Совсем скоро от меня не будет никакого прока». Я почувствовал, как во мне поднимается раздражение. «Ты говорил об услуге», — сказал я нетерпеливо. «Что ты имел в виду?» «Защити мою семью». «От кого?» «От меня». «Через день или два я превращусь в жестокое чудовище и начну расправу со своих близких». Я положил руку ему на плечо. «Люк, тебя здесь лечат. Тебе нечего бояться. Ты заткнись, ты ничего не знаешь». Вскоре эта палата не помешает мне действовать. Вскоре вы все, наконец, мне поверите. По виду я стану нормальным человеком, но именно тогда я буду особенно опасен. Я вздохнул. — О чем именно ты меня просишь? Поставь охрану у моего дома. Защити Лору, защити дочек. Это нелепо. Он бросил на меня острый взгляд, как будто хотел проникнуть в мои мысли. Я не единственная угроза, мат». Кто еще? Манон. Она захочет отомстить за себя. Только этого еще не хватало. Я поднялся. Тебе надо подлечиться. Выслушай меня. На какой-то момент его лицо обезобразила ненависть. Было мгновение, когда я подумал, что нахожусь в царстве сатаны. Ты думаешь, она не затаила на меня зла за то, что я против нее свидетельствовал? Ты не знаешь эту девицу. Ты ничего не знаешь о том, кто в нее вселился. Как только у нее появится возможность, она посягнет на самое для меня дорогое. Ее невинный вид — это маска. В ней засел дьявол, а он не может меня простить. Я ведь выдаю их секреты, усек. Он собирается это прекратить и отыграется на моих близких. Это все чистый бред. Сделай это во имя нашей дружбы. Я попятился». Я знал, что Зука наблюдал за нами из-за шторки. Он вернется и откроет мне дверь. У меня было намерение расспросить Люка о врачах, которые его посещали. Может, он вспомнил бы пришельца из тьмы. Но я отказался от каких бы то ни было вопросов. Как бы там ни действовало психотропное средство, Люк не делал ни малейшего различия между реальностью и своим бредом. У меня за спиной открылась дверь. Люк вытянулся на матрасе. — Пошли туда, ребят. «Ты ведь можешь это сделать!» «Никаких проблем, рассчитывай на меня!»